Артур Конан Дойл «Дело необычной квартирантки» Шерлок Холмс активно занимался расследованием преступлений на протяжении 23 лет. В течение 17 из них Мне посчастливилось помогать ему и вести записи. Поэтому вполне понятно, что сейчас в моем распоряжении огромный материал. И самое сложное — не найти, а выбрать. Ежегодные хроники занимают целую полку. Имеются и объёмистые папки с документами. Все это вместе взятое представляет ценнейший источник сведений не только для лиц, изучающих преступность, но и для тех, кого интересуют скандальные происшествия в общественной и политической сферах, периода заката викторианской эпохи. Но я могу заверить авторов полных отчаяния писем, умолявших сохранить репутацию семьи и честное имя предков, у них нет оснований для опасений. Осмотрительность и высокое понимание профессионального долга, всегда отличавшие моего друга, играют решающую роль при отборе дел для моих воспоминаний. Злоупотреблять доверием мы не станем. Я резко осуждаю, Недавние попытки добраться до этих документов и уничтожить их. Нам известно, от кого они исходили, и Холмс уполномочил меня сообщить, если подобные посягательства повторятся, то все обстоятельства дела, касающегося политического деятеля, маяка и дрессированного баклана, будут немедленно преданы огласке. Тот, кому адресовано данное предупреждение, поймет меня. Было бы неверным полагать, что всякое дело давало Холмсу возможность продемонстрировать удивительный дар наблюдательности и интуиции, которые я пытался подчеркнуть в своих мемуарах. Порой ему требовались значительные усилия, чтобы добраться до истины, а иногда разгадка внезапно приходила к нему. По правде говоря, ужасающие людские трагедии чаще всего не давали особого простора для раскрытия талантов Холмса. к подобным делам следует отнести и то, о котором я собираюсь рассказать. Излагая его, я изменил лишь некоторые имена и названия, а в остальном все соответствует действительности. Однажды незадолго до полудня, это было в конце 1896 года, я получил записку от Холмса. Он срочно вызывал меня к себе. Когда я приехал на Бейкер-стрит в полном табачного дыма кабинете, Уже сидела, расположившись в кресле напротив него, пожилая дама, по виду располневшая хозяйка пансиона или гостиницы. «Это миссис Мэрилоу из Южного Брикстона», — сказал Холмс, указывая рукой в ее сторону. «Если вы не в силах бороться со своими вредными привычками, Уотсон, можете курить. Наша гость ей не возражает. Она расскажет любопытную историю, которая в дальнейшем может привести к... к такому развитию событий, когда ваше присутствие станет необходимым. Сделаю все, что в моих силах. Видите ли, миссис Мэрилоу, если я соглашусь навестить миссис Рондер, мне хотелось бы иметь свидетеля. Надеюсь, вы разъясните ей это, прежде чем мы к ней придем. «Благослови вас Господь, мистер Холмс», — воскликнула наша посетительница. Она так жаждет встретиться с вами, что можете приводить с собой хоть толпу. В таком случае мы приедем сегодня сразу же после полудня. А теперь давайте разберемся, правильно ли я уяснил ситуацию. Вы сказали, что миссис Рондер является вашей квартиранткой вот уже семь лет, но за это время вы только раз видели ее лицо? «Лучше бы мне вообще его не видеть», — ответила миссис Мэрилоу. Итак, оно сильно изуродовано. Знаете, мистер Холмс, то, что я увидела, вообще едва ли можно назвать лицом. Однажды наш торговец молоком заметил его в окне и уронил свой бидон, разлив молоко по всему саду перед домом. Так оно выглядело. Когда я случайно застала миссис Рондер врасплох, она поспешила закрыться, а затем сказала, «Теперь, миссис Мэрилло, вы знаете, почему я никогда не снимаю вуаль». «Вам известно хоть что-нибудь о ее прошлом?» Ее «Её кто-то рекомендовал вам?» «Нет, сэр. У нее было много денег. Она, не торгуясь, выложила плату за три месяца вперед. В наше время такая бедная женщина, как я, не позволит себе упустить подобную клиентку». «Она объяснила, почему выбрала именно ваш дом?» «Мой дом скромен и невелик». Стоит он далеко от дороги и расположен в отдалении от других домов. Кроме того, она выяснила, что я беру всего одного квартиранта, а своей семьи у меня нет. Полагаю, она осмотрела несколько домов, но мой подошел ей больше других. Миссис Рондер искала одиночества и покоя и была согласна за них платить. «Так вы говорите, она не открывала своего лица все то время, что прожила у вас?» исключая тот единственный случай. «Да, это довольно занимательно. И неудивительно, что вы, в конце концов, захотели во всем разобраться». «Дело даже не в этом, мистер Холмс. Для меня вполне было бы достаточно того, что она исправно платит за квартиру. Более спокойного жильца, а она не доставляет мне никаких неудобств, трудно найти». «В чем же тогда дело?» «Меня волнует ее здоровье, мистер Холмс». Она просто тает на глазах. Видимо, ее мучает нечто ужасное. Она вскрикивает во сне. А однажды ночью я слышала, как она кричала «Жестокий зверь! Чудовище!» Это было так жутко. Утром я зашла к ней и сказала, «Миссис Рондер, ведь с вами что-то происходит. Если на душе у вас неспокойно, обратитесь к полиции или священнику. Возможно, кто-то сумеет вам помочь». «О, только не полицейский», — сказала она. «Да и от священнослужителей я проку не жду. Но, тем не менее, мне станет гораздо легче, если перед смертью я расскажу правду хоть кому-нибудь». У школи вы не хотите иметь дело со Скотланд-Ярдом, существует ведь знаменитый частный сыщик, о котором столько пишут. Прошу прощения, мистер Холмс. Миссис Рондер буквально ухватилась за мое предложение». «Именно он-то мне и нужен!» — воскликнула она. «Как же мне раньше не пришло в голову! Умоляю, приведите его сюда, миссис Мэриллоу. А если он станет отказываться, скажите ему, что я жена Рондера, циркового укротителя хищников. И еще скажите «Аббас Парва». Вот, она сама его написала. «Аббас Парва». Это должно заставить мистера Холмса прийти... Если только он таков, как я о нем думаю. «Хм. Хорошо, миссис Мэриллоу, задумчиво произнес Холмс. Я приду со своим другом мистером Вотсоном. Часам к трем ждите нас у себя на Брикстоне, а сейчас нам необходимо с ним побеседовать, а это как раз займет время до полудня. Едва наша посетительница успела выкатиться из комнаты. по-иному невозможно определить манеру миссис Мэриллоу передвигаться, как Шерлок Холмс яростной энергией принялся перебирать кипу тетрадей, сваленных в углу, и листать страницы. Это продолжалось несколько минут, пока, наконец, он не превозгласил с удовлетворением. нашел, нашел то, что искал. Холмс был так возбужден, что и не подумал вернуться в кресло, а уселся прямо тут же на полу, словно Будда, скрестив ноги. Объемыстые тетради для записи были разбросаны вокруг, а одна из них лежала открытой на коленях у моего друга. В свое время случай в Аббаспарва привлек мое внимание, дорогой мой Уотсон. Вот, видите, здесь на полях заметки, которые свидетельствуют об этом. Должен признаться, мне так и не удалось найти тогда разгадку. Правда, я был убежден в ошибочности выводов судебного следователя. «Неужели вы не помните трагедию, произошедшую в Абаспарво?» «Нет, Холмс. А ведь в то время мы жили еще вместе. Конечно, и мои собственные впечатления довольно поверхностны. Информации оказалось явно недостаточно. Ни одна из сторон не пожелала воспользоваться моими услугами. Прочитайте записи сами, если хотите. Может, вы просто напомните основные моменты?» «Это совсем не несложно». Надеюсь, мой рассказ пробудит вашу память. Имя Рондера, естественно, вам известно. По популярности он соперничал с вомвилтом и Сегнером, знаменитыми владельцами цирковых аттракционов. Однако Рондер начал много пить, и его дела покатились под уклон. Вот тогда-то и случилась та страшная трагедия. Караван фургонов его передвижного цирка заночевал в Аббас Парва. небольшой деревушке в Беркшире Цирк направлялся в Уимблдон и остановился здесь на ночлег. Представления не давали. Деревушка была так мала, что располагаться в ней основательно не имело смысла. Кроме прочих зверей, в труппе имелся прекрасный североафриканский лев по кличке Король Сахары. Рондер и его жена работали с ним в его клетке. Вот, поглядите снимок их выступления, позволяющий увидеть, каким чудищем был сам Рондер и какой необыкновенной красавицей его жена. В ходе следствия удалось установить, что на каком-то этапе лев стал опасен. Но, видимо, привычность риска породила небрежность, и внимание на это не обратили. Льва кормили по ночам, либо сам Рондер, либо его жена. Иногда оба. Никому другому кормление не доверялось, Хищник должен твердо знать своих благодетелей. Так вот, в ту ночь, семь лет назад, когда они вдвоем вошли в клетку, чтобы покормить питомца, разыгралась кровавая драма. Около полуночи весь цирковой лагерь оказался разбужен громким ревом хищника и пронзительными женскими криками. Все служители цирка выбежали из палаток с фонарями, в свете которых их глазам предстало ужасающее зрелище. в метрах в десяти от открытой клетки распростерлось тело Рондера с проломленным черепом и глубокими ссадинами на голове. Возле распахнутой двери навзничь лежала его жена. Разъяренный зверь рвал женщине лицо, и казалось его не остановить. Несколько артистов цирка, в том числе силач Леонардо и клоун Григи, шестами кое-как оттеснили льва. Им удалось загнать его в клетку. Как всё это могло произойти? В свидетельских показаниях не содержалось ничего интересного. Правда, кто-то сказал, что миссис Рондер, когда ее переносили в вагончик, кричала в бреду «предатель! Трус!». Прошло шесть месяцев, прежде чем она смогла дать показания. Но, тем не менее, дознание было проведено и завершилось вынесением вердикта «смерть в результате несчастного случая». Предполагать что-то иное было бы нелепо. — вмешался я. — Возможно, вы были бы и правы, друг мой. Только некоторые обстоятельства тогда насторожили молодого следователя Эдмундса из Беркширской полиции. О, это был проворный малый. Потом он уехал работать в Индию. От него я и услышал подробности этого дела, когда он однажды зашел ко мне отдохнуть и выкурить трубку. Кажется, я его помню. Худощавый мужчина с абсолютно белыми волосами. «Именно. Я полагаю, скоро вы все вспомните». «Ну а что же его смущало?» Восстановить хоть событий оказалось дьявольски трудно. Представьте себе, лев вырывается на свободу, делает несколько прыжков и оказывается рядом с Рондром. Укротитель обращается в бегство, ведь следы когтей были на затылке. Но лев сбивает его с ног, и вместо того, чтобы бежать дальше, возвращается к женщине, находившейся возле самой клетки, и раздирает ей лицо. Как вы считаете, может насторожить такое поведение зверя? Может. Да еще эти восклицания женщины в полубредовом состоянии, которые, видимо, должны были означать, что муж подвел миссис Рондер. Но есть и кое-что более любопытное. В деле имелись показания, утверждавшие, что именно в тот момент, когда зарычал лев и в ужасе закричала женщина, раздался испуганный крик мужчины. Без сомнения, это был Рондер. Ну, знаете, человек с проломленным черепом едва ли способен кричать, однако, по крайней мере, двое свидетелей утверждали, что слышали мужской голос одновременно с женским. Вероятно, к тому времени крики уже неслись по всему лагерю. Что же касается остальных пунктов, вызывающих настороженность, то, думаю, смогу предположить разгадку. Буду рад услышать. Супруги находились в шагах в десяти от клетки, когда лев вырвался на свободу. Муж обратился в бегство, но был сбит с ног. Жена решила укрыться в клетке и захлопнуть дверцу. Это было бы для нее единственным спасением. Она бросилась туда. И уже почти достигла цели, когда зверь ринулся за ней, догнал и повалил на землю. Действие мужа, который своим бегством возбудил ярость хищника, вызвали справедливый гнев у женщины. Вдвоем они могли попытаться усмирить льва, потому она и воскликнула трус. «Блестящий, Уотсон! Правда, в вашей жемчужине имеется существенный изъян. Что за изъян, Холмс? Если они оба. находились на расстоянии десяти шагов от клетки, каким же образом зверю удалось освободиться? И почему он так свирепо набросился на них? Ведь король Сахары привык работать с хозяевами в клетке и выполнять различные трюки. Скорее всего, кто-то непонятным образом разъярил хищника. Холмс задумался, потом сказал. «Видите ли, Уотсон...» Некоторые факты говорят в поддержку вашей версии. Врагов у Рондера было предостаточно. Эдмондс рассказывал мне, каким страшным человеком он становился, когда напивался. Именно воспоминания о покойном, я полагаю, и являлись причиной ночных криков о чудовища, про которое упоминала наша посетительница. Однако пока любые предположения беспочвенны. Вон на том буфете стоит бутылка хорошего вина и холодная куропатка. Нам следует немного подкрепиться, прежде чем отправиться в путь. Когда экипаж доставил нас к дому, принадлежавшему миссис Мэриллоу, дородная хозяйка скромного уединенного жилища ждала у распахнутых дверей. Не вызывало сомнений, что ее главным образом беспокоила перспектива потерять выгодную квартирантку. Поэтому прежде чем провести нас наверх, Миссис Мэриллоу попросила не говорить и не делать ничего, способного привести к столь нежелательным последствиям. Успокоив хозяйку, мы проследовали за ней наверх по лестнице, застеленной недорогим ковром, и оказались в комнате, где жила таинственная незнакомка. Прежде эта женщина держала в неволе диких зверей, а теперь судьба её самое превратила в существо, загнанное в клетку. Миссис Рондер Сидела в продавленном кресле, расположенном в темном углу. Долгие годы бездействия сделали ее фигуру тяжелой, а ведь наверняка в прежние времена она была очень хороша. Лицо квартирантки скрывалось за плотной вуалью, опускавшейся до верхней губы. Открытыми оставались только красивый рот и изящный подбородок. Да, это была незаурядной красоты женщина, и голос у нее оказался ровным и приятным. Мое имя вам, конечно, знакомо, мистер Холмс, произнесла она. Я знала, что услышав его, вы непременно придете ко мне. Совершенно верно, мадам, хотя право не понимаю, откуда вам известно о моем интересе. После выздоровления меня допрашивал мистер Эдмондс из местной полиции. Мне пришлось тогда обмануть его. Возможно, сказать всю правду было разумней. В любом случае, скрывать истину — нехорошо. Но почему же вы ее скрыли? — Потому что от этого зависела судьба другого человека. Он оказался существом никчемным. Я знаю, но мне не хотелось сознательно губить его. Мы были так близки с ним. — А разве теперь этого препятствия не существует? — Да, сэр. Мужчина, о котором я говорю, уже мертв. Тогда почему бы сейчас не сообщить полиции все, что вам известно? Я обязана думать еще об одном человеке — о себе. Публичного скандала и сплетен, которые неминуемо вызовет новое полицейское разбирательство, мне не вынести. Жить и так осталось совсем мало. Хочется умереть спокойно. Но в то же время просто необходимо найти справедливого рассудительного человека и доверить ему мою печальную историю, чтобы он смог все разъяснить, когда меня не станет». «Вы мне льстите, мадам. Но у меня свои принципы. Не стану заранее обещать, что после вашего рассказа не сочту своим долгом передать дело в руки полиции». «Думаю, этого не потребуется, мистер Холмс. Я достаточно хорошо изучила ваши методы работы, поскольку на протяжении семи последних лет слежу за уголовной хроникой. Судьба оставила мне единственное удовольствие — чтение». и я интересуюсь практически всем. Итак, рискну рассказать о своей трагедии. Мы готовы внимательно выслушать вас. Женщина подошла к комоду и достала из ящика фотографию. Человек, изображенный на ней, очевидно, был акробатом. Настоящий атлет удивительного телосложения, снятый со скрещенными на могучей груди огромными руками и улыбкой, пробивающейся сквозь густые усы. самодовольной улыбкой мужчины, одержавшего множество побед. «Это Леонардо», — сказала она, — «а это мой муж». Второе лицо было ужасным. Так явственно выделялись на нем звериные черты. Такой, как у него отвратительный рот, легко представить постоянно чавкающим с пеной ярости на губах. Во взгляде узких злых глазок ощущалась неприкрытая враждебность, обращенная на весь мир. обрюзгшая физиономия, на которой словно начертано «Грубьян, негодяй, чудовище». Эти два фото помогут вам, джентльмены, понять историю бедной цирковой девочки, выросшей на арене. В десять лет я уже прыгала сквозь обруч, а когда подросла и повзрослела, Рондер влюбился в меня, если так можно сказать о его неизменной страсти. В недобрый час мы заключили брачный союз, и с того дня я словно в ад попала. Он стал дьяволом, постоянно мучившим меня. В цирке все знали, как муж ко мне относился. Бросал меня ради других женщин. А если я начинала протестовать, связывал мне руки и ноги и истязал холостом. Меня тайком жалели, его осуждали. Но сделать ничего не могли, боялись. Рондер вызывал у окружающих страх, а когда напивался, в нем просыпалась кровожадность. Время от времени его судили. за оскорбление действием, угрозы или жестокое обращение с животными. Но штрафы ровно ничего для него не значили. Денег у него было много. От нас ушли лучшие артисты, и авторитет цирка заметно пошатнулся. Былую славу немного поддерживали только Леонардо я Яда, наш клоун, малыш Джимми Крикс, который старался как мог сохранить программу, хотя у него тоже не имелось особых поводов для веселья. Со временем Леонардо стал все больше и больше входить и в мою жизнь. Вы видели, каким он был? Потом-то я узнала, какая мелкая душонка скрывалась за великолепной внешностью. Однако по сравнению с мужем силач казался мне сущим ангелом. Он жалел меня и помогал, чем мог. В конце концов, наши отношения переросли в любовь, глубокую и страстную, такую, о какой я лишь мечтала. Муж подозревал нас — Но Леонардо был единственным в цирке человеком, которого он побаивался. И Рондер мстил, мучая меня все больше обычного. Однажды вечером мои крики услышал Леонардо и прибежал к дверям нашего вагончика. Трагедии тогда едва удалось избежать. Но скоро я и Леонардо, мой любимый Леонардо, поняли, что иного выхода нет. Мой муж должен умереть. Леонардо обладал ясным умом. Он-то и придумал все. Говорю, это не для того, чтобы обвинить сейчас только его. Я готова была идти с ним на что угодно. Просто на такой план у меня не хватило бы воображения. Мы... Леонардо изготовил тяжелую дубинку и на ее свинцовой головке укрепил пять длинных стальных гвоздей со стриями, торчащими наподобие выпущенных когтей на львиной лапе. Ею и собирались нанести Рондеру смертельный удар. а оставленный след свидетельствовал бы о том, что все совершил лев, которого мы собирались потом выпустить из клетки. Когда муж и я по обыкновению отправились кормить своего короля, стояла кромешная тьма. В оцинкованном ведре мы несли сырое мясо. Леонардо прятался за углом большого фургона, мимо которого лежал наш путь к клетке. Леонардо замешкался и не успел нанести удар, когда Рондор проходил рядом с ним. Тогда он на цыпочках последовал за нами, и я услышала, как его дубинка проломила мужу череп. Подбежав к клетке, я открыла защелку, А затем случилось непредвиденное. Вы, вероятно, знаете, как хорошо чувствуют хищники человеческую кровь. Некий неведомый нам инстинкт мгновенно сработал. И едва решетчатая дверь оказалась приоткрытой, зверь выскочил на свободу и в тот же миг ринулся на меня. Леонардо мог прийти на помощь? но растерялся и с воплем ужаса бросился прочь. Я видела все своими глазами. Тут страшные клыки сомкнулись на моем лице. Попыталась руками оттолкнуть огромную окровавленную пасть и позвать на помощь, затем услышала, что наш лагерь пришел в движение. От горячего зловонного дыхания я почти лишилась чувств и уже не ощущала боли. Смутно помню нескольких подбежавших мужчин. Среди других там были Леонардо и Грикс. Больше в моем сознании не сохранилось ничего, мистер Холмс. Долгие месяцы прошли в беспамятстве. Когда же, наконец, я пришла в себя и увидела в зеркале свое лицо, о ужас, что со мной было? Я проклинала своего короля за то, что он оставил мне жизнь. Хорошо, что я имела деньги и могла позволить себе уединенную жизнь. Словно раненое жалкое животное, я забилась в нору, чтобы ждать своей смерти. Таков конец, Эжени Рондер. Несчастная женщина завершила свой рассказ, и мы долго сидели молча. Потом Холмс протянул руку и ободряюще похлопал ее по плечу с выражением такого участия, которое я редко наблюдал у него. Сочувствую вам, произнес он. Судьба обошлась с вами жестоко. Что же стало потом с Леонардо? С тех пор я не видела с ним, но не осуждала его, потому что видела, во что превратил меня зверь. Я продолжала любить, хотя Леонардо, бросив меня в когтях зверя, затем покинул вообще. И все таки я не могла отправить его на каторгу. Поверьте мне, мистер Холмс, вовсе не из-за страха наказания, грозившего мне самой. Разве есть что-нибудь более ужасное, чем существование, подобное моему? А теперь он мёртв? «Да. Месяц назад утонул во время купания где-то возле Маргейта. Сообщение о его гибели я прочитала в газете». «Куда делась его дубинка с пятью когтями?» «Именно она является самым необычным и неповторимым моментом во всей этой истории». «Не могу сказать, мистер Холмс». «Ну, хорошо. Сейчас это не имеет особого значения. Дело-то уже закрыто». «Да», — ответила женщина. Теперь дело закрыто наверняка. Мы поднялись, чтобы уйти, но что-то в голосе женщины насторожило Холмса. Он поспешно повернулся к ней. «Помните, миссис Рондер, жизнь, какой бы она ни была, прекрасна. Жизнь — это судьба, и от судьбы своей нельзя отрекаться». «А кому она нужна, такая жизнь? Или судьба, как вы говорите?» «Образец терпения, с которым переносит страдания, сам по себе полезный урок для нашего беспокойного мира, дорогая Эжени Рондер». Ее реакция на эти слова оказалась просто страшной. Она подняла вуаль и кинулась к свету. О, это было ужасно. Никакие слова не способны выразить то, что мы увидели. Прекрасные живые глаза загнанно глядели на нас, А мы видели лишь безобразные руины на ее некогда прекрасном лице. Когда два дня спустя я зашел к своему другу, он с гордостью указал на небольшой пузырек на каменной полке. Я взял его в руки. Красивая этикетка, какие бывают на ядах. Открыв флакон, я почувствовал приятный миндальный запах. Синильная кислота, определил я. Именно. пришла по почте. Записка гласила «Посылаю вам свое искушение, последую вашему совету». Думаю, нам не составит труда угадать имя отправителя Уотсон. Артур Конан Дойл «Дело необычной квартирантки» Читала Светлана Шаклейна